Глава 12, в которой речь идет о тварях мифических, а также тяжкой жизни королей. По нынешним временам и самая прекрасная душа нуждается в грамотной упаковке, глубокомысленная сентенция, сделанная профессиональной свахой на смотринах очередной невесты. Единорог косил лиловым глазом, и длинные белые ресницы его трепетали, крятая скотина строила глазки и кланялась, встряхивала шелковистой гривой, вздыхала томно, норовя повернуться профилем, который был по-своему хорош. Точенная морода с горбинкой, нервными ноздрями, Рог витой нежно-розового, жемчужного оттенка, Шея любяжья, гнутая, ноги тонкие, копыта звонкие. Нет, единорог, обретавшийся в королевском зверинце, Был, вне всяких сомнений, прекрасен И красоту свою всецело осознавал. «Но это же не повод глазки строить!» Себастьян был зол и голоден, причем первое обстоятельство было прямым следствием второго. На завтрак, состоявшийся в половине седьмого утра, кто придумал сию пытку? Подари, нежирный деревенский творог с ежевикой, по три ложки на красавицу, издевательство. И примерка, еще одно. То стой, то сядь, то пройдись, то замри. И не так, а чтобы непременно в картинной позе и перед зеркалом, которое по утреннему часу глядела, совсем уж не дружелюбно. Швеи суетятся, но как-то странно. Молча, согласованно, точно не люди. Куклы ожившие. Крутят, вертят, тычут булавками, ленточки повязывают, бантики цепляют. Богослава больше не мается головной болью, Все еще бледна, но и только. И злится. Дёргает подол белого платья, требуя талию сделать на полпальца выше и вырез квадратным. Воротничок же убрать. С воротничком ее шея грядится короткой. Эржбета настаивает на том, что белый ей не к лицу. Она и без того бледна. Габрисия молча перебирает атласные ленты. Ее платье расшито ромашками. Тогда как собственное Себастьянова... «Не забудь, Ками!» Иоланта молчит, глядит в зеркало и улыбается сама себе. Застыла восковой фигурой. И не сказать, чтобы бледна, на щеках плавит румянец, однако болезненный какой-то. Руку подняла, протянула, коснулась стекла и отдернула, сунув пальцы в рот. Задышала часто. А запах гнили, сделался явным. Он словно зацепился за край ее платья и коснулся кожи. И если так, то надо выводить ее. По-хорошему, всех бы убрать из странного этого места, которое Себастьян готов был покряться, было небезопасно. И Крементину тряхнуть, она знает правду, или догадывается, но молчит. Крятвой крови связана или по иной причине. Когда думает, что ее никто не видит, хмурится, и в глазах появляется такая нечеловеческая тоска, что Себастьяна передергивает прямо. А он, хоть и чувствительный по метаморфии своей натуре, но всяко, старший актор. Что творится в цветочном павильоне, и как остановить это, не спугнув колдовку, которая из них? «Вчера-то все чисты были». Оно и понятно, кому захочется с конкурса выбыть по пятому пункту статута. Отвела глаза и думать нечего. В общем, отнюдь не единорогом занята была голова панночки Белопольской. «Ваша задача проста», — Крементина стукнула сложенным веером по ладони. «Звук получился да нельзя резким, неприятным». Пройти по красной дорожке к трону и поклониться его величеству, а затем вернуться. Первой будет Аланта, затем Эржбета, цветочный циферблат. Тиана, Тиана, ты меня слышишь? Да, панна Клементина. Тиана очаровательно улыбнулась. Конечно, я вас слышу, я ведь не глухая. Вот у дядечкиной жены швагерка, заловка, имеется, так-то глухая, пень пнем. А никому-то не говорит, приноровилась по губам читать, только все все равно знают, что она глухая. А вы зачем спрашиваете? Просто так, ты пойдешь посредней. Почему? Это из-за хвоста, да? Так его ж не видно совсем. Платье вон со шлейфой. Шлейфом? Вот с ним самым шлейфом. И панночка Белопольская шлейф приподняла, демонстрируя, что хвоста ее действительно не видно. «И чего?» Крементина демонстративно вопрос проигнорировала, только губы поджала. «Надобно ей сказать, что с поджатыми губами она становится похожей на разобидевшуюся мышь. Или не стоит?» Меж тем протрубили герольды, и резные двери распахнулись. Иоланте сунули в руки повод и подтолкнули на красный язык дорожки. Она шла, словно во сне, и, переступив порог, вдруг обернулась. В синих глазах ее невозможно ярких плескалось отчаяние. Эржбета единорога погладила. За эрфочкой он сам пошел, На косил, косился, шею выгибал, но ступал игриво, пританцовывая. С коризмейкой зверюга шалить опасался, потому когда возложила на спину ладони, вежливо сказала «Хорошая лошадка!» Улыбнулась, демонстрируя клыки, и Себастьяну вдруг вспомнила, что конину коризмейцы очень даже жалуют, сырую и с приправами. Похоже, единорог тоже это припомнил, и потому ступал по дорожке едва ли не на цыпочках, не смея оскорбить опасную спутницу свою взглядом. Зато на богуславе отыгрался, то плесал, то упрямился, упираясь всеми четырьмя ногами, то хвостом вдруг принялся невидимых мух отгонять, да так, что и в богуславе иногда перепало, зрилась, терпела, и только костяшки пальцев в повод вцепившиеся побелели. Едзите пришлось упрямую тварь едва ли не силком на поводу волочь. И когда очередь дошла до Тианы, единорог встал намертво. Он широко расставил передние ноги и острые копытца, увязли в красной дорожке. Зверюга выгнула шею, голову наклонила, оскарилась, всем видом своим показывая, что с места более не двинется. «Прошу вас, панночка!» Смотритель королевского зверинца протянул Тиане половинку яблока. Угостите его. А то ведь тоже живая тварь, шума непривычная. У нее нервы. Каждый год на последних девках шалит. Яблоко одуряюще пахло яблоком. И у Себастьяна появилось почти непреодолимое желание спрятать его, да хоть бы по тем же шлейфам. Спрятать, вынести. И сожрать. Единорог верно заподозрил неладное, поскольку, оттолкнув служителя, в яблоко вцепился и смачно захрустел. Вот скотина! Ну? Тиана намотала на кулак шелковый поводок. Идем, что ли? Он тихонько заржал, обдав обдал брызгами яблочного сока. Шкуру сниму. Не поверил. Тогда панночка Белопольская вцепилась в витой рог, дернула, заставив единорога голову наклонить, и очень нежно прошептала на бархатное ухо. — Рог спирю, самого перекрашу и продам коризмицам. Единорог шарахнулся было, но панночка держала крепко. — Будешь шалить? Вот то-то же. И повернувшись к служителю, Тиана сказала... У дядечки в усадьбе коза имелась. Такая, знаете ли, скотина, редкостная, С морды, еще на в жену похожая, Но чисто сестрица родная и характером. Паскуда-паскудаю, на всех кидалася. И вот я одного-то разу иду, никого не трогаю, Лузгаю себе семечки, думаю о высоком, А она подскочит и под юбку рогами «А юбка-то новая, только-только пошире. Потом бы дядечкина жена опять стала говорить, что на меня тратится бесчетно, а я неблагодарные вещи не берегу». Ну, тогда-то я и серчала крепко. Семечки выкинула, взяла оглоблю и как дала по хребтине. Единорог, до того косившийся на последнюю конкурсантку с немалым подозрением, тихонько заржал. «Но вы не волнуйтесь», — сказала конкурсантка, обернувшись на пороге. «Я ж с пониманием. Что, каза, тварь дурная хирма в отродье? А что, единорог? Единороги — создания волшебные, трепетные. И где вам невинным ласковые? Правда?» Единорог согласился. «Просто, на всякий случай». Его высочество Матеуш, князь Сапежский, будущий самодержавный властитель всего королевства Познанского и сопредельных территорий, ныне известных как Серые Земли, изволили хандрить. Занятию сему он предавался самозабвенно и вторую седмицу к ряду, что, собственно говоря, вызывало немалое опасение у венценосной матушки. Батюшка, не менее венценосный, но с куда более крепкою нервной системой на упреки супруги и требования не медря отослать хндряще дитя на воды напомнил, что дитя Тионному давича двадцать шесть годочков исполнилось и отослать матеуша он может, только не на воды чай не институтка с застарелым сприном а на те самые серые земли, олицетворять правящий дом и прививать новым подданным уважение к королевской власти. Оно, конечно, верно, что из подданных на серых землях все больше нежити. Но, да, королева сама ратовала за европейскую демократию и толерантность по отношению к существам разумным. И пусть только скажет, что волкодлаки до да упыри разума лишены, Однако ехать на серые земли Матеуш отказался. Батюшка не настаивал. Слава славой, но наследник чай единственный. Не принцессам же трон оставлять. Вот и сидел князь Саперский на троне по правую руку батюшки, хандрил и вздыхал, прикрывая очи королевской дланью. Не способны были утешить его не ведьмаковская иллюзия, превратившая тронную залу в предвечный рез. Не красавицы, по умному лесу разгуливавшие в компании единорога. Следовало сказать, что придворные ведьмаки расстарались, иллюзия вышла качественной. Сквозь мрамор Пола пробилась шелковая трава, в которой распустились белые звезды эльфийских галантусов. Колонны вздрогнули, обращаясь Серебристыми стволами осин Зазвенела полупрозрачная рества Воздух пророс тончайшей паутиной слюдянки «Красота!» И высокородная гостья, сидевшая по левую руку отца соизворила улыбнуться, сказав с легким акцентом «Ваш магус очень талантлив» «Талантлив, этого не отнять» И в воздухе разрился нежный медвяный аромат. Запели птицы, а на туманную тропу ступила темноволосая хрупкая девушка. В белом платье, шитом из ткани тонкой, полупрозрачной, Она гляделась призраком. Девушка шла, глядя перед собой, словно не замечая Ни птиц, ни цветов. Матеуш отвернулся, едва удержавшись, чтобы вновь не прикрыть лицо ладонью. Собственно говоря, причин для Хандры у его высочества имелось две, и обе были связаны с женщинами. Первая, не самая важная, звалась Катерина Авернской, нареченной невестой, чей портрет молодой князь имел несчастье увидеть на прошлой неделе. И зрелище это столь сильно ранило нежную душу наследника престола что он всерьез задумался об отречении от этого самого престола, ну или о разрыве помолвки. Впрочем, и в первом, и во втором случае Матеуша ждали бы гостеприимные серые земли со всеми их перевертышами, упырями и прочими потенциальными подданными. И это заставляло вновь и вновь извлекать из шкатулки миниатюру, вглядываться в лицо нареченной, приучая себя к чертам его. Вторая причина была связана с особой, куда как более привлекательной. 22-летняя Анилия Белозерская появилась при дворе в компании престарелого, но весьма и весьма состоятельного, супруга. Молодой жену он рассматривал как альтернативное вложение капитала, и надежды его оправдались. Став официальной фавориткой его высочества, Анелия о супруге, как и о многочисленной родне, не забывала, щедро одаривая их, само собой, не из собственного кармана. Совет, естественно, протестовал, попрекая его высочество непомерными тратами. Долг перед короной рос, отец ворчал, но Анелия была столь мила, очаровательна, лживо. О ее романе с молодым итальянским негациантом Матеушу Данисри Сперва он не поверил, затем призадумался и решил таки выяснить правду. Правда ввергла в хандру. А панна не вздумала каяться, верно посчитав, что небесная ее красота защитит и от королевского гнева, и от опалы. Или правду вправду влюбилась в своего негацианта. Он замуж звал. Обещал увезти их к солнечным и берегам. Матеуш вздохнул. Предательство женщины, пускай и нелюбимой, но всяко близкой и дорогой, Ранило нежное королевское сердце. И ныне каждая красавица с единорогом и рябизонного По неволе напоминала как и о коварной любовнице, так и о невесте. А их собралось с десяток, и каждая хороша на свой лад. Батюшка уж на что остепенился к шестому-то десятку. Злые языки поговаривали, будто бы неспроста сие случилось. И то на девиц поглядывает, подбородок оглаживает и языком прицокивает. Матушка, естественно, хмурится. Впрочем, скорее порядку ради. Сестрицы тоже хмурятся. На сей раз из зависти. Им-то и все старания дворцовых ведьмаков красоты не прибавят». В батюшку пошли крупными носами, а от матушкиной ветви скошенные подбородки взяли. Если подумать, поглядеть на них, то не такой уж и страшной видится заморская невеста. Они лежат, же пусть себе уезжает в Италию, но для начала вернет то алмазное ожерелье за сто двадцать тысяч злотней. Это ж треть годового Матеушевого содержания». В общем, на красавец его высочество поглядывали не то чтобы с опаской, скорее уж с предвзятостью. «Хороши! Ох, хороши!» Сказали его величество, и королева поджала губы узкие, фамильные, доставшиеся ей от венценосной бабки вместе с рубиновым гарнитуром, над которым поговаривали чаровал сам Ансельм Великий. Видать, повыветрились те чары по иссякре. Вот и не скрывали рыхлости королевской кожи, болезненного желтоватого оттенка ее, морщинок на шее и второго подбородка, что наметился, несмотря на увлечение ее величества здоровой пищей. Меж тем на туманной тропе появилась очередная, слава богам, посредняя в списке девиц. Шла она бодро, если не сказать чеканным шагом. «Интересно...» Венциносная гостья подалась вперед и подняла ларнет, который носила с собой, как подозревал Матеуш, исключительно забавы ради. «Даже так? Никогда бы не подумала, что у вас настолько демократичные нравы». «Мы очень стараемся», — смутившись, ответила королева. Своего увлечения демократией она слегка стыдилась, хотя и знала, что нет в нем ничего постыдного. «Однако, подишь ты». «Вижу!» Гостья разглядывала девицу с таким пристальным вниманием, что и Матей уж заинтересовался. «А ничего, хорошенькая, смугрявая, черноволосая. И главное, что нет на лице этого выражения печали и томной отстраненности, которую столь полюбили придворные красавицы, полагая, будто бы придает оно их облику таинственность». «Я поражена!» «Воистину поражена!» Гостья убрала ларнет и, коснувшись сложенными руками груди, поклонилась. Уж на что у нас вольные нравы, но и то постери Она замолчала, а королевская чета обменялась недоуменными взглядами. «Панночка Тиана Белопольская Возвестил глашатай, когда красавица приблизилась к трону. Белопольска. Знакомая фамилия. Но знакомая весьма смутно, и, как Матеуш не пытался, не мог заставить себя вспомнить, где и когда слышал её. А хороша! Лицо узкое, нервное и живое, на нем и удивление, и восторг, каково бывает у человека, впервые попавшего в тронный зал. И немного жаль, что панночка решена возможности видеть его во всей первозданной красе. Белопольска. Они из тех ли белопольских, которые дедовой тетки родней доводились. Надобно будет грянуть в родовых книгах, узнать. Но похоже, что из тех. Панночка смущалась, разовела, теребила атласную ренточку, коими был украшен корсаж белого ее платьица. и вздыхала, так что грудь ее, весьма, к слову, впечатляющая грудь, приходила в приятное волнение. И волнение это поневоле передавалось Матеушу. Коварная нерия была синеглазой блондинкой, Пышных форм, мягких очертаний. «Рад приветствовать вас, мирейшая панночка!» Сказал он, старательно глядя в черные луковые глаза. «И я рада!» Голос у красавицы оказался низким, бархатистым. Всю жизнь мечтала хоть одним глазком грянуть. Как оно во дворцах-то? А дядечка не пускал. Дядечка говорил, что рано мне ко двору ехать. Там разврат один. Ее величество покачали головой и со значением возрились на его величество. Тот лишь крякнул и ущипнул себя за подбородок. Разврат? Так разве что разврат был. Просто некоторая вольность и нравов. Вечно все в провинциях переврут, извратят. Но я вижу, что дядечка ошибался. Красавица улыбалась так искренне, что и Матэвша от улыбки не удержался. Нету тут разврата, красота только. Милое дитя, восхитились его величество. Просто очаровательное. С легким раздражением согласились ее величество. Матеуш промолчал, чувствуя, как отступает хандра. Принцессы нахмурились больше прежнего и девушку провожали взглядами раздраженными, верно, еще более остро осознавая собственную некрасивость, компенсировать которую не способны были ни титулы, ни королевские драгоценности. И в этом факте Матеуш увиделась некая высочайшая справедливость. Это, конечно, если отрешиться от портрета дорогой невесты. Все-таки справедливость кажется еще более справедливой, когда не затрагивает лично твои интересы. Дорогой, покинув тронный зал, ее величество обратилась к сыну. Твое внимание к этой девушке будет неуместно. Она коснулась королевских рубинов, которые в полумраке коридора гляделись едва ли не черными. «Одно дело соблазнить замужнюю даму, тут еще надо бы разобраться, кто и кого соблазнял, и совсем другое, невинную девицу». «Это Матей уж сам понимал. Впрочем, подыскать для королевской фаворитки подходящего мужа, задача не такая сложная». Ближе к полудню Евдокий доставили огромную коробку, перевязанную пышным шелковым бантом. От коробки сквозь плотный картон исходил умопомрачительный аромат чеснока, а внутри на промасленной кальке, укрытой тончайшей вуалью папиросной бумаги, украшенные колечками маринового лука и крупными ягодами клюквы, лежали колбаски. «Сытного дня, милой панночке, Эл!» Карточку Евдокия прочитала трижды и, залившись, Чего с ней не приключалось давно, спрятала в редикюрь. Колбаски оказались сочными, горячими, И мясной сок стекал по подбородку, по пальцам, Которые приходилось облизывать. Евдокия ела, едва ли не урчала от удовольствия, То и дело, поглядывая на дверь, ручка швабры, позаимствованной в кладовой, не казалась ей надежным запором. Желудок наполнился приятной тяжестью, а на душе потеплело, и ночные тревоги отступили, и дневные проблемы с ними. И в прочувствованной речи лихослава теперь виделась своя правда. «А почему бы и не выйти за него замуж? Он молодой, красивый». В карты играет, сам признался, и у семьи долги, а значит, только за картами дело не станет. И вообще, к вопросу будущего замужества Евдокия собиралась подойти серьезно, по-деловому, и, следуя собственному же решению, она открыла записную книжку, понюхав пальцы, от которых, несмотря на лавандовое мыло, пахло точно так же, как от вчерашних маргариток, чесноком и острыми приправами, Евдокия вывела первое имя — Лихослав. «Нет, она не всерьез. она ради порядка исключительно». «И что она знает?» «Не глуп, что несомненно плюс, хорош собой, а вот это уже в недостатки пойдет. и склонность к азартным играм, а вот честность в достоинство». И, пожалуй, с таким у нее получилось бы жить. Если не в любви, то хотя бы во взаимной симпатии, которая мало хуже. Глядишь, и договорились бы. Он бы не вывозил любовниц в свет и попридержал бы запросы родни. А Евдокия, как и прежде, занималась бы делами. И титул ей вовсе не нужен. Титул, если хорошенько разобраться, никаких преимуществ в жизни не дает, проблемы одни. Значит, титул к недостаткам. Евдокия вздохнула, снова понюхала пальцы и решительно добавила в список достоинств колбаски. На этом ее изыскания были прерваны стуком в дверь, стучали долго, настойчиво. Пришлось открывать. «Панночка Евдокия!» На пороге стояла женщина в белом форменном платье с волосами, прикрытыми наметом, сеткой. Она старательно глядела в окно, не замечая, казалось, ни самой Евдокии, ни покрывала, которая так и свисала с зеркала. «Вас спрашивают, кто?» «Мужчина!» Горничная произнесла это таким тоном, что Евдокия разом ощутила себя женщиной, падшей, недостойной. Впрочем, ощущение длилось недолго. Упомянутым мужчиной был пан Стесткевич Каковой прогуливался вдоль каменной лестницы, кося серым оком на забранные решетками окна. причем косил он попеременно то правым оком, то левым. И лицо его приобретало некое пристранное, хитроватое выражение, будто бы он, Грель Стесткевич, ведал нечто неизвестное Евдокии, и не только ей. «Ах, панночка Евдокия!» Он кинулся к ней, снимая шляпу, кланяясь низко. Он ее ну шляпой, едва ли не щебень с дорожки сгребая. «Позвольте сказать, что вы сегодня просто прелесть до чего хорошенькая!» И к ручке припал, прилип влажными губами. «Сегодня?» «И всегда, панночка Евдокия, всегда!» «Но сегодня особливо!» Он не спешил ручку отпускать, мял, поглаживал. И хитро, изгибаясь, умудрялся смотреть в глаза, причем снизу вверх, с умерением и восторгом, которому Евдокия ни на грош не поверила. «Что вам надо?» — спросила она, с трудом удерживаясь, чтобы руку не вытереть, а подол платья. Останавливала, во-первых, понимание того, что платье было не из дешевых, шито из шелка да с отделкой, лентами и блондом. Шелковая кружева желтоватого оттенка. Оно гляделась столь роскошно, что Евдокия чувствовала себя в нем неуютно. Не привыкла она к подобным нарядам. «Вас надобно!» С придыханием ответил Грель, порываясь при пасти ко второй ручке. «Панночка Евдокия, я больше не имею в себе сил молчать!» «Какая жалость!» Евдокия позволила увлечь себя к розовым кустам, весьма густо обсыпанным розовыми же бутонами. В тени их раскинулись поля маргариток. Р -р Романтично. Я вас влюбленный. Ложь и наглая, как амулет подсказал, хотя на сей раз и без подсказки все очевидно было. И давно... Евдокия спрятала руки в рукавах, и по нагрелю не оставалось ничего, кроме как мяч, жесткие поля, соломенные его шляпы. Он нахмурился было, но скоро взял себя в руки и, прижав шляпу к груди, на неукрашенной букетиком фиалок, признался. «Давно! С первого же взгляда! Но я не смел!» Он ударил себя кулаком в грудь. «Чего не смери? Ничего не смел, помыслить даже не смел, чтобы одарите меня благосклонным взглядом. Он остановился и широким жестом вытащил из кармана замученный разан. Это вам, панночка Евдокия, в знак сердечнейшей моей привязанности. Ведь не сказать, чтобы дурень. Но нет, Рихослав тот поумнее будет. Однако принципы Евдокии требовали отнестись к безумной эскападе нового жениха со всей серьезностью и, приняв бутон, верно содранный с ближайшего куста, она поинтересовалась. «А теперь что изменилось-то?» «Всё, панночка Евдокия, всё!» Ее ухажёр, вытащил из кармана платочек, растерил его на траве и, опустившись на одно колено, простер руку к Евдокии. «Я желаю видеть вас, своею супругой!» «Ужас какой! Конкурс еще не начался, а женихи косяком поперли. И если так дальше пойдет, то блокнотика Евдокии не хватит». Она смотрела на Грея, который заревался соловьем, рассказывая о том, какая она, Евдокия, вся из себя распрекрасная. К достоинствам следует отнести несомненную деловую хватку и некоторую скуповатость, от которой в семейной жизни польза одна. Этот состояние на любовниц не изведет. С другой стороны, он не так и глуп, каким выглядит. А с третьей, не получится ли, что Грель, добравшись до маменькиных Мирионов, во внезапную страсть и не верила избавиться от ненужной жены? «Нет, дрянной он, человечешка, скользкий. Опять же та история с самоубившейся девицей, которой он будто бы непричастный, а слухи ходят». «И стать моей женой!» Завершил речь Грель, вытащив из другого кармана бархатную коробочку. «Надо полагать с обручальным кольцом». «Спасибо за предложение. Я подумаю, а ведь зрится». Глазами сверкнул, губы поджал недовольно. Или рассчитывал, что от признания такого Евдокия растает, бросится ему на шею, орасив ее девичьими срезами. «Чего же думать?» Произнес Гриль, не спуская с Евдокии раздраженного взгляда. «Я вас люблю!» «А я вас нет. И встаньте, будьте так добры!» «Панночка Евдокия!» Он закрыл коробочку, убрал в карман. А пиджак новый, из дорогого сукна, характерного масринисто-жёлтого отрива, каковой только у агрецких мастеров и получается. И сшит по моде, так, чтобы плечи грели, грядели широкими, а по подевичьи узка спину прямо держит. Сам рекорсет носит. Пуговицы на пиджаке квадратные, с серебряной каймой и перламутровыми глазами. Рубашка белая, накрахмаленная, галстук шелковый красный. Готовился грель к поездке и отнюдь не ради Евдокии. Панночка Евдокия. Он поднялся и платочек подобрал, отряхнул, наклонившись, проверил, не осталось ли на брюках зеленых пятен травы. Давайте беседовать, как взрослые, разумные люди. Руку согнув крючком, выставил, предлагая Евдокии за локоток ухватиться. «Давайте!» — согласилась Евдокия, локоток игнорируя. «Мы с вами знаем друг друга уже не первый год, и смею полагать, что я зарекомендовал себя человеком надежным, ответственным». Он шел неспешной походкой, и солнышко играло на навощённых щебретах с узкими носами, Из-за этих самых носов ноги понагрели, грядились непомерно длинными. Я получил превосходное образование. И это верно. А также имел честь проходить практику в агрецком торговом доме. Побывал в Хиндустане. Я имею некоторые прожекты, каковы полагаю крайне выгодными. У меня сохранились связи с надежными людьми. Но вы сами понимаете, что своим капиталом я не обладаю. «А пользоваться деньгами вашей матушки значит ей же отдавать и прибыль. Мне не хочется до окончания дней оставаться приказчиком». «И поэтому ему в голову пришла чудесная мысль – жениться на Евдокии». «Конечно, я мог бы взять суду, ежели бы ваша маменька соизволила выступить моим поручителем. Однако, сами понимаете, сколь высоки нынче проценты». А прибыль, необходимую на погашение онной суды, мое предприятие даст далеко не сразу. Похрустывал под ногами щебень, и солнышко пригревало. Птицы пели, и Пангрель, торопливо, точно опасаясь, что Евдокия исчезнет, излагал грядущие несомненные выгоды их брака, который чего то именовал единением. И да, пожалуй, торговля с Хиндустаном была бы выгодна, вот только рискованно. «Агрецкие компании прочно перекрыли морские пути, рыщут королевские фрегаты, топят чужаков, чтобы не рухнула королевская монополия». «Нет, с контрабандой связываться себе дороже. Хотя один корабль, добравшийся до Бринска, пожалуй, окупит разум все затраты. Великое искушение, но не настолько, чтобы за понагреря замуж идти». И «Естественно, ежели вы опасаетесь, что я, ставший вашим мужем, завладею капиталами...» «Опасается? Да Евдокия почти уверена, что завладеет». «Мы заключим брачный договор». «А вот это уже что-то новое». И Пангрель, ободрённый вниманием, вновь взял Евдокию за ручку, но от поцелуев воздержался. «И ваше преданное останется исключительно за вами». «Поймите, панночка Евдокия, вы мне глубоко симпатичны. Я отдаю должное вашему уму и деловой сметке, и надеюсь, что вы верно оцениваете меня. Все мои мысли, все мои устремления направлены на то, дабы дело приносило прибыль. И вам, смею полагать, сие близко и понятно». «Близко, понятно. И с брачным договором тем паче. Вот только читать этот договор надо будет крайне внимательно. Не врет ведь, во всяком случае так, чтобы амулет заволновался. Но и правды всей не говорит. Молчание ее пан Грель оценил по-своему. Он сунул большие пальцы за отвороты пиджака, прочие же растопырил. «А если вас вводит в сомнение та прошлогодняя история, то смею вам сказать, что я никак в ней не виновный». «Неужели?» Ложь Евдокия чуяла и без ведьмаковского камня, который сразу нагрелся, и, вглядываясь в холодное понагрели лицо, привычно уже отмечала среды обмана. Вот дернулись губы, не то в усмешке, не то в болезненной гримасе, вот пальцы коснулись кончика носа, за ус потянули и тут же отпустили, от уголков глаз морщинки побежали, прищур кошачий наглый». «Ах, панночка Евдокия, вам ли слухам верить? Конечно, я не отрицаю, что был с этой девушкой знакомый. Так ведь долг мой в том, чтобы всех их знать, за всеми приглядывать». Он горестно вздохнул, признавая вину, что, мол, не доглядел. «Я стараюсь со всеми девицами держать отношения ровные, дружеские». Поговаривали, что порой заходила и дальше дружбы, особенно если девица была собою хороша. Евдокия эти слухи были не по нраву, а маменька отмахивалась, мол, ничего-то за ними серьезного нет. Отмахивалась, да только Грелеву кандидатуру среди женихов не рассматривала. И порой мою симпатию исключительно душевного плана принимают за нечто большее. Я, если вы заметили, мужчина видный. Он произнес это, так что Евдокия сразу поняла, скромничает, и надо бы уверить, что пангрель не просто видный, но красавец каких мало. А потому нечего тут, но свородить. раздумья раздумывать. Лучше одарить его трепетным взглядом. Тут ты. Снимала ее жизненную перспективой. Продолжил он, спеша заполнить неловкую паузу. «И многие были бы не против связать со мной жизнь». Он лихо крутанул ус и глянул на Евдокию. Поняла ли намек? Поняла. Она вообще очень понимающая уродилась. Эта девушка долго добивалась моего внимания. Я терпел сколько мог, но накануне у нас состоялся серьезный разговор. Я сказал, что если она не одумается, я вынужден буду расстаться с ней. А ведь место, панночка Евдокия, хорошее. Ваша матушка никогда-то работников жалованием не обижает. Пан Пангрирь снял шляпу, и ветерок коснулся на помаженных волос его. Полагаю, дурочка решила, что если разыграет удавление, а я ее спасу, то... Но боги видят правду». Обычно я оставался в магазине допоздна, услышал бы шум, бросился бы на помощь. А тут Модеста Архиповна срочно к себе затребовали. Ложь! Камень раскорился едва ли не до красна, и Евдокии стоило немалых усилий, чтобы сдержать крик боли. Все ж таки полезная вещица, весьма полезная, особенно когда о существовании ее знать не знают. Но и не будь камня, Евдокия справилась бы. Она распрекрасно помнит, что в тот вечер маменька среглась с сильнейшей мигренью, а Греря вызывала накануне. Что-то у него с отчетностью не ладилось, и они допоздна засиделись. И мы засиделись до полуночи. Модеста Архиповна еще любезно предложила мне на ночлег остаться. Почему он врет? А потому что полтора года минуло. И где уж припомнить, в какой день Грерь был у маменьки в гостях? Был. И ночевать остался, и поутру за завтраком долго мучительно извинялся за неподобающий вид. «Вот и вышла. Она-то не знала, что я ушел. В Петрю полезла. Печаль сие». Печаль у Греля изображать выходила плохо. «Вы знали, что девушка была беременна?» — тихо спросила Евдокия. «Ей пришлось заниматься похоронами». «Нет, помилуйте, откуда?» и удивление притворное, знал, и камень подтверждает. «Панночка Евдокия!» А возмущение почти искреннее. «Вот только верить этому человеку у Евдокии не получается и уже не получится». И дойдя до развилки, она повернула к цветочному павильону. «Панночка Евдокия, уж не думаете ли, что я причастен к этому интересному обстоятельству?» «Милостью и ржены, клянусь, что никоим образом. Посудите сами. Будь я хоть на волос виноватый, разве ж оставила бы меня Модеста Архиповна? Выставила бы за дверь всей же миг!» «И то правда. Маменька после происшествия неделю смурная ходила задумчивая, но гриля оставила. А значит, нанятый Модестой Архиповной для разбирательства человек сумел доказать его непричастность». «Полагаю, беднягу, соблазнили и бросили, а она решила, что если сумеет за меня замуж выйти...» Грель достал платок и шумно высморкался. «Пусть будет к ней Херм милосерден!» К дому возвращались в полном молчании, и у ступеней остановился, отвесил очередной поклон и, коснувшись пальцев губами, многозначительно произнес. Весьма надеюсь, что вы подумаете над моим предложением. Подумает, уже думает, хотя и знает, не примет. А он ведь и вправду образование хорошее получил. Успел, прежде чем папенька разорился, вложив немалые деньги в пустой прожект. И Грель, вместо того, чтобы наследовать семейное дело, вынужден подвязаться на службе. Он чистолюбив. И беспринципен, и готов на многое, чтобы открыть собственное дело. А брачный контракт — это хорошо, замечательно даже, пока супруга жива. А вот ежели с нею, вдруг приключится чего? Скажем, выйдет она ночью водиться и спить, да и сверзнется с рестницы. Тут то и гадать нечего, кому на средства достанется. Евдокия дернула себя за косу, строго-настрого приказывая отрешиться от дурных мыслей. Не вышло. Ее собственное отражение взирали на Евдокию с Ризной. «Как, мол, можно быть такой доверчивой?» Визонька злилась, смотрела на черновокую акторку, которая устроилась на белой козетке. И зрилась третий день к ряду или уже четвертый. В девичьей обители время отсчитывали по цветочным часам. И Ризоньке выпало быть маргариткою, нет бы розой, как и Аланте, или царственной герберой. Коризмейка и та получила желтую хризантему. А лизоньки, значится, маргаритки. Скромные девичьи цветики, будто бы с намеком, чтобы она Ризонька знала свое место и не высовывалась. «Подумаешь, шляхетная кровь, много от нее радости». «А носы дерут, друг на друга смотрят с презрением, древностью рода меряются, трясутся над именами предков, над замшелыми их подвигами. С Ризонькой, ежели и замечают, то разговаривают сквозь зубы». «Ничего, вот станет Ризонька королевою, а что, чем она этих хуже? Ничем». Разве что папочка оплашал, до титула не выслужился. А мог бы, послушал бы маменьку, написал бы челобитную, или услугу оказал нужному человеку. Ведь обращались же и не раз, просили не сказать, чтобы о многом, но... Так нет ведь, папенька принципиальный. Папенька законы сам не нарушит и иным не позволит. А Лизоньке теперь сиди тут как дура, без титула и без денег. Ковыряй паровой шпинат. «Гадость неимоверная! Но попробуй-ка не съешь! Небось Клементина следит, примечает, и надобно с ней дружить!» Вот и давится ризенька шпинатом, и улыбкою тоже давится, но старается изо всех сил дружелюбную, если не быть, то хотя бы казаться. «А вот у нас в городе...» — от этих слов Лизоньке зубы свело. «Вам плохо, дорогая?» Тя на тот час прервалась не рассказав, чего же еще чудесного есть в ее родном Подкозерске. Мне хорошо. Лизанька вымученно улыбнулась. И где только папенька эту такую дуру нашел? Где-где? В Не будь у них в городе каждая вторая одаренная или не дура, как говорят, а прикидывается. Погода меняется, заметила ядзита. Вечно с корзинкой для рукоделия ходит. шьет, вышивает, нитки ворошит. И все то темные, будто грязное. А конва вовсе чёрная. Кто вышивает по черной то конве? И говорят, будто бы она троих женихов схоронила. А выглядит мирной. Почему папенька не арестует ее, Отравительница. Сердце ёкнуло. А вдруг да и ризоньки подсыплют отравы. Всякое случиться может. Каризмийка вон вчера срегла с желудочным расстройством. Самали, ли? Медикусы, которые крементиною допущены были к больной, все как один на южную лихоманку пеняют, сугубо каризмийскую пакость, при которой не только животом человек мается, но и сыпью. сыпь лизонька, как и прочие, глазела издали, прижимая к носу платочек. И известию, что коризмийка из конкурса выбыла, обрадовалась. Не то, чтобы чуяла в ней соперницу, но вот. А все-таки, если не лихоманка, если отравили, от пятерых уже избавились, а там и до Лизоньки черед. Нет, папенька этакого произволу не допустит. Ризонька ему писала, и маменьки тоже, для надежности. «Вот у меня на погоду мигрени случаются часто», — заметила Габрисия. Это заговорила редко, словно слова берегла, и сейчас проронив фразу, замолчала, уставилась на собственные руки, и надо сказать, что хорошие, с узкими ладонями, с тонкими пальчиками, аккурат такие, какие должны быть у шляхетной панночки древнего рода. Вот своих рук резинко стеснялась, толстоваты были запястья и еще косточки торчали, неизящно, а и так выпукло, некрасиво. Будто бы намекая, что в шляхетные панночки Ризонька при всем своем желании не попадет. Больно ей хотелось. Она вообще здесь по собственной надобности. Правда, надобность онная, появлялась не так уж часто. И все больше крутилась вокруг девицы с косой. Девицу звали Евдокией. И была она дочерью купчихи-миллионщицы. Везет некоторым. А папенька-то с его урожденной скромностью... И караков которыми купцы к зимнему празднику привычно кланялись, стеснялся. Отсылал бы, когда б не маменька. Дескать, негоже воеводе самому взятки брать, ежели воевода с взяточничеством в рядах познанской полиции борьбу ведет. Толку с той борьбы? Права маменька говорившая, что как брали, так и будут брать. И папеньки бы не воевать с ветром, а иметь свой малый процент. «В общем-то, глядишь, и не увивался собой старший актор за Евдокией Ясноокой, в которой ничего-то помимо маменькиных миллионов не было. Истинно говорят, что девицу красит, приданное. А что за ризонькою папенька даст? Несчастные десять тысяч, поместье, пожалованное генерал-губернатором за верную службу. Так то поместье на самой почитай границе. Толку-то с него? Обидно». И обида заставила Лизеньку прикусить губу. «Я пойду прогуляюсь!» Сказала она громко, и Крементина, следившая за красавицами, нахмурилась, но запрещать не стала, предупредила лишь. «Панночка Елизавета, будьте так любезны вернуться к ужину». «Вернется к ужину, к трекрятому шпинату и вареной капусте, к паровым безвкусным котлетам, травяному чаю и пустой болтовне». Из цветочного павильона Лизонька выпорхнула. «Ах, да чего душно, тяжко на сердце, и душу терзает неясная тревога!» «Панночка Ризавета!» А крикнули ее, и голос этот тихий, бесцветный заставил Лизоньку подскочить. «Панночка Ризавета! Я...» Крысятник появился будто бы из ниоткуда, неопрятный, еще более жалкий, чем Лизоньке запомнилась. Пусть бы и вырядился он ныне в темную куртку с эмблемою, какие носили местные сторожа. Куртка была ему велика, карманы гарманы её топорщились, а на шее крысятника ярмом висела древняя камера. «Панночка Ризавета», — сказал он, наравя заглянуть в глаза, — «я вас ждал». «Зачем?» — Лизонька подобрала юбки. Отчего-то мысль, что этот ничтожный человечишка к ним прикоснется, пусть бы и ненароком, была Лизоньке неприятно. И, глядя на крысятника, который застыл, не смея сдвинуться с места, она думала, что зазре с ним связалась, заплатила еще. И чего спрашивается ради? Она ведь и сама-то великолепнейшим образом справилась. Да и было чего справляться, Все же очевидно. И этот, еще недавно казавшийся весьма полезным человек, ныне превратился в человека бесполезного, а то и вовсе опасного. Приехал, ошивается, вынюхивает тут. А если вынюхает чего, что не положено? И в газетенке своей мерзкой напишет. Себастьяну от него один вред. О Себастьяновых интересах Лизонька должна позаботиться. Поговорить хотел. Сказал крысятник, почесывая щелку, В пятнах каких-то и глаз дергается, И как его только в сторожа приняли. «Не о чем нам с вами разговаривать!» Решительно заявила Лизанька, Ждала, что станет возражать, допытываться, с чего вдруг такая перемена. Но крысятник лишь плечами, пожалуй, поинтересовался. «Вы уверены?» «Конечно, она уверена!» И более того, имейся способ спроводить его так, чтобы безвозвратно. Лизонька непременно бы им воспользовалась. Может, жалобу написать? Или сказать, что он Лизоньку снасильничать хотел? Тогда-то его точно посадят. Но слухи поползут, а Лизоньке слухи не нужны. И опять же, ему тоже есть чего рассказать. Поверить может и не поверят, но сомнения. И снова слухи. Ах, да чего неудобен, стал ныне тот давишний разговор, который по-всякому истолковать можно. Ничего, будет Ризаньки наука наперед. И она гордо вздернул подбородок, ответила. Я абсолютно уверена. У нас с вами никаких общих дел нет и быть не может. А если вам иное показалось, то это исключительно ваши собственные фантазии. Хорошо сказала. Красиво. Преподаватель по риторике был бы доволен. А то говорит, что, дескать, на речь чересчур простовато. «Если же вздумаешь меня преследовать», — добавила она, чтоб уж наверняка отделаться, — «то я обвиню тебя в домогательствах, и мой папенька тебя на каторгу спровадит». Давно хотел, да все что-то медрил. Нерешительный он, в отличие от Лизоньки. Или добрый, чрезмерно. Но маменька говорила, что излишняя доброта лишь во вред. И ныне Ризонька как никогда лучше понимала ее правоту, потому сама решила, что с крысятником будет добра ограничена. Она ему не станет мешать. «Пусть уже за это скажет спасибо». «Что ж, панночка Лизавета, приятно было познакомиться». Тихо ответил крысятник и исчез. «Нет, ну как у него это получается?» Папенька тоже удивлялся, талантом называл. Лизанька вздохнула и отбросила неудобные мысли. С собой она в целом была довольна, и даже настроение поднялось. Пожалуй, что нынешняя прогулка будет вполне себе в удовольствии. Правда, далеко Лизоньке уйти не позволили. «Панночка, забыли зонтик!» Серая горничная возникла за спиной с кружевным зонтиком нежно-бирюзового колеру. «Панночке, надо бы поберечься от солнца!» «Верно!» Позавчера королевский косметолог самолично смешивал крема, пытаясь отберить Лизонькину кожу, и громко сетовал, что панночка не берегла себя, и что на локтях кожа вовсе огрубела, а сия недопустимо. И еще волосы мазал какой-то пакостью, черной вязкой, которая ко всему пахла болотом. Лизонька терпела, стиснув зубы. Правда, после процедуры волосы сделались невероятно мягкими, а кожа фарфорово белая, будто бы прозрачная. Зонт раскрылся, защищая Лизаньку от опасного солнечного света. Ах, до да чего славное должно быть эта жизнь! Просыпаться и выглядывать за окно, любуясь многоцветием королевского парка, спускаться в столовую, завтракать под нежные звуки арфы. Вести неспешную беседу о высоком, к примеру, о королевском театре или о моде, или еще о том, что творится за дверями дворца, потому как поговаривали, что его высочество решительно расстались с графиней Анелией, которая вот дурато королевичу изменила. И обсудивши новости, переодеваться, выходить на прогулку, идти вот так неспешно, вдыхая тяжелый воздух. Такой бывает перед самой грозой. Пить его, пронизанный ароматами роз И эльфийских трепетных желтоцветов. Панночка заблудилась? Этот низкий бархатистый голос Как нельзя лучше вписывался В Лизонькину прекрасную мечту. «Панночка гуляет», Ответила она с улыбкой, На сей раз вполне искренней. «В одиночестве?» Притворно ужаснулся пан Грель. Грель. Нехорошее имя, куцее какое-то, и ему не идет. Уже нет. Если, конечно, вы не слишком заняты. Отнюдь. Он поклонился и поцеловал Лизонькину ручку, трепетно коснувшись кожи губами, и Лизонька зарделась от смущения. За ради прекрасной панночки я всегда свободен». Горничная держалась в отдалении. «И не уйдет, ведь?» «Потому как Крементина бережет чужую репутацию паче собственной». «Собственной-то нету». «Небось думает, что если Лизанька из простых, то ничего-то не знает. А все про нее знают королевскую бастардку. Слово-то какое специальное. А ежели разобраться, то ублюдок, он ублюдок и есть, как его ни назови. Строит из себя всю такую распрекрасную шляхетку». «А живет единомилостью братца». «Дева старая». «Правда, поговаривают, что вовсе даже не дева, что у нее собственный полюбовник имеется, и по-хорошему получается, что не ей морализаторствовать. Так нет же! Небось, сотню лет тому ее бы живенько в монастырь что чтоб рот королевский не позорила. Права, маменька, пали нынешние нравы». «О чем вы думаете, панночка?» Грель ступал медленно и руку предложил, и Ризонька охотно ее приняла. Сердце застучало от этой близости. А в папенькином доме Себастьян старательно избегал Лизонькиного общества. Нет, он был безукоризненно вежлив, хвалил ее игру на клавикордах и способности к декламации, и Ризенькины вышивки, и пироги, которые будто бы она пекла. Беседовал, шутил, но чувствовалось во всем некоторое стеснение. Конечно, он ведь папенькин подчиненный, а папенька, который затею со сватовством никак не одобрял, постоянно мешался, не оставляя Себастьяна с Ризонькою одних ни на секундочку. Теперь-то иное, теперь-то любовь почти в правду. А если не любовь, то преддверие ее, которое с трепетностью чувств и метаниями душевными, тонкими. «Обо всем», — ответила Лизонька, разглядывая суженого сквозь ресницы. «Ай, хорош! Пусть и обличье нынешнее ей непривычно, но все одно хорош, высокий, стройный». И лицо такое чистое, с печатью благородства, черты правильные. А особенно нос красив, как у античной статуи, про которую Лизоньке гувернантка рассказывала. И одеться вкусом, пусть и роль приказчика ему непривычно, а все одно держится уверенно. Не то, что дура со своим подказирском. Вчера целый день гриль у глазки строила. Все расспросить наравила, откуда он и чем занимается. И понятно, что неспроста, проверяла. А Гриль молодец, держался с достоинством и на акторкины заигрывания внимания не обращал. И все-таки, взяв лизонькину ручку, гриль провел по ладони пальцами. И прикосновение это, обыкновенное, если разобраться, да нельзя Лизеньку смутило. О том, что здесь все иначе, чем мне предполагалось. Лизенька чуть ускорила шаг. Нет, она вовсе не надеялась сбежать от сурового взгляда горничной. Но хотя бы оставить серую и скучную эту женщину позади, чтобы не напоминала о цветочном павильоне, о красавице, как крементине. «Этот конкурс...» Лизонька не делала попыток высвободить руку и надеялась, что не слишком так краснеет, выдавая свою провинциальную почти неискушенность. «Я надеялась, что попав сюда, окажусь в обществе достойным. Самые красивые девушки королевства». «И вы в этом созвездии ярчайшая звезда!» не замедлил произнести любезность Грель. «Вы мне льстите!» «Что вы, паночка Елизавета?» «Лизонька, зовите меня Лизонькой, я так привыкла, знаете ли, а Елизавета тяжелое имя». «Лизонька!» Выдохнул Грель, глядя Лизоньке прямо в глаза, и во взгляде его она прочла все то, о чем мечтала. Было в нем и восхищение ее лизоньки красотою, и тщательно скрываемая робкая надежда, и тоска, и многое иное. Жаль, что глаза, глядевшие на нее, были обычного серого цвета. Черные Себастьяну куда как более подходили. Ах, милая моя лизонька, уж поверьте, ни одна из тех девиц не стоит, и вашего мизинчика. «Так уж и не стоит!» «Конечно! Вы только посмотрите, до да чего очаровательные это мизинчики! просто такие великолепные! Я за всю свою жизнь не видел мизинчиков более прекрасных!» И, подтверждая сказанное, он поцеловал сначала левый, а потом и правый мизинчик – Потом поцеловал и безымянные пальцы, по его словам, прелести невыразимой, и средние, и указательные. Лизонька млела, сожалея, что пальцев у нее всего-то по пять. Всё было именно так, как должно было быть, и даже далекий раскат грома, предвестник грозы, не испортил ей настроение. «Во всем королевстве не сыскать ручек столь же милых!» Нашептывал Гриль на ушко. «Так уж и не сыскать! Неужто у паночки Евдокии ручки хуже?» Лизонька не ревнует, но проявляет разумное в нынешней ситуации любопытство. «Ах, что вы, Лизонька!» — поспешил заявить Гриль, поглаживая ручку. «Разве ж можно сравнивать вас?» Евдокию. Она, конечно, женщина миловидная, но куда ей до вашей-то красоты? Что ж вы за ней-то ходите? А что мне остается делать-то? Я человек подневольный, вынужден искать милости у панночки Евдокия. От ее маменьки многое зависит ряд папеньки, который не сумел приструнить наглую миллионщицу. И теперь ее дочь Перестарок, бедного Себастьяна, третирует. на сердце переполнилось такой жалостью, что она едва-едва не расплакалась. — Ах, как печально слышать сие! — воскликнула Лизонька. — Ежели бы я могла вам помочь! Потемневшее небо прорезала молния, А там и гром пророкотал, заглушая шепот греля. Первые капли дождя упали на дорожку, И это было тоже очень романтично, Вдвоем с любимым против буйства стихии.